Глава 14. Началась зима. Долгая, вялая, больше похожая на бесконечную, мокрую, утомляющую осень, чем на здоровую морозную зиму. То выпадал снег и устанавливалась на день, на два, санная дорога и мороз, то снова все стаивало, начиналось опять оттепель, дождь и грязь. Обыкновенно Ольгу зимой... охватывала особенно нервное возбуждение и жажда деятельности. Но теперь от этой или кислой погоды, или от того, что ей почти не приходилось играть, но она не только не ощущала в себе больше былого возбуждения, а, напротив, находилась скорее в состоянии тупой, вялой, Апатии. По временам на нее даже нападала такая болезненная, томительная тоска, что она не могла ни спать, ни есть, и по нескольку дней подряд ходила как потерянная, равнодушная ко всему и временно охладевала даже как будто к зову. Такие дни ей все казалось что она кого-то потеряла, что у нее что-то мучительно болит. Хотя никого она не теряла и ничего у неё не болело, а было только тяжелое настроение, под влиянием которого ей все казалось, что ее постигнет какое-то тяжелое, страшное горе. Играла она редко. Так редко, что это было даже странно и поневоле удивляло и возмущало публику, не понимающую, почему ей не дают Леонтьеву, раз что ее перевели сюда. Сама Ольга старалась не думать и не говорить об этом, потому что одни уже разговоры, соболезнования и удивления по поводу этого раздражали ее и поднимали жгучую боль стыда от сознания своего унижения, которым она была так непривычна. Ежели ее выпускали, то делали это или «Дни благоприятные дни», когда большая часть публик была уже на бенефисах и первых представлениях в других театрах, или в наскоро репетированной пьесе, в которой участвующие даже не твердо знали роли, или же, наконец, с такими плохими актерами в главных ролях, что они только портили ей все лучшие места и отнимали всякое вдохновение». В продолжении трех с лишним месяцев Ольга играла всего девять раз, и то четыре раза из них все в той же надоевшей и ей, и публике Марии Стюар, которую ее уже все почти видели. Потом ей предложили чередоваться в одной новой пьесе с главной соперницей ее теперь по театру. Княжевой, до сих пор беспредельно царившей на петербургской сцене. Ольга не понимала смысла этого чередования. Она не любила ни пьесу, ни самую роль, которую согласилась играть тогда у себя в Москве, только по усиленным просьбам автора и бенефицианта, желавших ее имени для сборов. Эта роль пустой, светской, капризной женщины специально написана для Княжевой, была Ольге совсем не по душе. Она прекрасно видела, что Княжева в ней прелестно, и не имела никакого желания ни конкурировать с нею, не подходящей для себя роли, не посягать на ее лавры. Тем не менее, ее мучило и волновало, что роль эта ей не удается и что она в ней хуже Княжевой, которую публика принимает в этой пьесе лучше, чем ее. У Княжевой... Была большая партия. В этот сезон горячее обыкновенно вопринимавшая ее, точно отстаивая свою любимицу и не желая отдать пальму первенству другой. А в эти спектакли партия-то как-то подозрительно вдруг увеличивалась и бушевала особенно сильно. Ольга понимала, что все это делается ей на зло, нарочно, чтобы затереть ее и так или иначе восторжествовать над нею. А между тем, Впечатление в остальной публике невольно портилось, и слава Ольги как бы уменьшалась. Настоящие знатоки и поклонники ее таланта неохотно шли смотреть ее подобных пьесах, находя совершенно справедливое, что ее надо смотреть совсем в других, гораздо более сильных вещах, они недоумевали, почему подобных вещей не ставят, а продолжают придерживаться все прежнего, надоевшего всем репертуара, раз что для исполнения другого есть такая прекрасная артистка. Об этом и писали, и говорили, и возмущались этим, но дело от того все-таки не менялось, и Леонтьеву по-прежнему почти... не выпускали. Даже первый спектакль с нею, вместо того, чтобы заранее анонсировать его, как-то было вполне естественно, поставили поспешно, точно тайком. Наскоро заменив все той же Марию Стюарт другую пьесу, отмененную по болезни одного из исполнителей. Так что большинство желавших попасть на первый выход Леонтьевой узнало о нем уже только на другой день. Но хуже всего было то, что Ольга в самой себе чувствовала упадок энергии и какую-то болезненную апатию. В уже не было той молодой, горячей веры в себя, в свои силы, в свою счастливую звезду, которая так поддерживала ее до сих пор, помогая бодро и смело Поборовать все интриги и препятствия и выходить из всего счастливой и гордой победительницей. Теперь она чувствовала себя измученной, усталой, а главное – свободной. У нее были как бы подрезаны крылья, и она уже не могла свободно и гордо подняться и лететь, куда глаза глядят, а должна была уныло сидеть на своей жердочке и терпеливо ожидать, что из всего этого выйдет. А это было совсем не в ее характере и только хуже мучило и раздражало ее. Часто она даже играла в этом вялом, утомленном и равнодушном ко всему состоянии, без всякой охоты и вдохновения, почти не увлекаясь и не входя не понравившие ей роли, а потому не зажигала и толпы, как это было с нее прежде, когда... Одним каким-нибудь словом, жестом, восклицанием, раздавшимся прямо из вдохновения разом, она вдруг поднимала всю публику. Школа ее была прекрасна, и талант, несмотря на временную апатию, все таки же так силён – Что, будучи не в ударе, она играла настолько хорошо, что публика почти не замечала перемены. Но сама Ольга более чутко и строго и к себе сознавала это и мучилась чувством неудовлетворенного художника. Особенно заметно это проявляло в ней, когда она приезжала в театр, поссорившись с Чемизовым, что стало повторяться все чаще и чаще. Ссоры эти... были ее страшным кошмаром, отравлявшим каждый день раз на несколько дней все ее существование. А между тем, сделавшись под влиянием неудач раздражительной и требовательной, она почти всегда первая начинала их. Теперь только поняла она, какую ужасную ошибку сделала, перейдя в Петербург. Тогда, решаясь на это, поглощённая одним только чувством любви, она сознательно обманывала себя, наружно закрывала глаза на те последствия своего опрометчивого поступка, которые, конечно, неминуемо должны были после сказаться. И вот расплата началась. В каждой новой неудаче своей Ольга видела Возмездие себе, хотя жестокое, но справедливое, как за эту роковую ошибку, так и за свою измену тому искусству, которому до встречи с Чемизовым она служила безраздельно. В ней стала развиваться суеверная покорность, у нее не хватало сил бороться. Это несчастная, как она теперь уже называла порой, любовь, ее постепенно все больше и больше отклоняла ее с прямого пути куда-то в сторону, куда и страшно и дико было идти. Она была настолько умна и чутка, что понимала это, и в то же время настолько правдива и искренна, что не могла даже обманывать себя. С самого начала этой любви в ней началось какое-то странное, никогда до тех пор не испытываемое ею раздвоение в ней женщины и ар. Женщина рвалась в одну сторону, артистка — в другую. Артистка ревновала в себе эту новую, с такой силой проснувшуюся в ней и мешавшую ей женщину, и с болью и ужасом следила, как та с каждым днем все больше пересиливает все существо ее, порабощая ее своей страсти, Ольга-артистка почти всегда была раздражена против Ольги-женщины. Порой она доходила до полного озлобления, презрения и почти ненависти к ней, этой женщины в себе. И все-таки же, хотя с отчаянием, стыдом и злобой, но подчинялась ей, этой женщине. ничтожной и жалкой, которую сама уже презирала в себе, но любящей и потому властной и деспотичной. Был еще один человек, который все это видел, понимал И мучился. Это была Настасья. Она подмечала все, что творится с ее Ольгой Львовной, и какие ведутся интриги против них в театре. Теперь она еще больше возненавидела и Петербург, и Чемизова, и даже самый Петербургский театр, начиная от здания его и кончая последним рабочим. По ее мнению, тут было все хуже московского и начальство, и артисты, и уборные, и даже декорации. «Ну, что это за уборные?» – говорила она пренебрежительно. «Или, что это за декорации?» «То ли дело наши Ко всему и ко всем здешним Настасья относилась с презрением и порицанием. Она даже похудела за это время, и прежняя ее веселая добродушная словоохотливость сменилась раздражительным и мрачным настроением. Она всех подозревала в дурных замыслах, интригах, сплетнях, не доверяя больше никому и ничему, выходившему из Петербурга. При Ольге Боясь хуже огорчить и расстроить ее, она еще старалась сдерживаться несколько, но зато без нее отводила душу со всяким, кто только попадался под руку. В отношении Ольги у Настасии. проявилась какая-то смесь болезненной жалости и озлобленности в то же время. Она по нескольку дней ходила сумрачной, надутая, почти не говоря с нею, не то наказывая ее за что-то, не то вымещая на ней что-то, то горько плакала о ней и бегала по всем церквам, ставя за нее свечки святым угодникам и налагая на себя даже разные обеты. Больше всего ее возмущала княжева, это главная соперница. Ольге по театру, в которой Настасья не без основания видела худшую ненавистницу своей барыни. Она страстно ревновала к ней публику. И когда Ольге случалось играть вместе с ней, Настасья волновалась. чуть не больше еще самой Ольги. Тогда она одевала ее внимательнее, чем когда-либо, тщательно заботясь о каждой мелочи ее туалета и страшно боясь только одного, как бы ее Ольга Львовна не была хране боже, хуже этой мазанной куклы, как она прозвала княжеву. И когда они обе выходили на сцену, Настасья бежала смотреть какую-нибудь щелочку между кулисами со страхом слушая, кого лучше принимают, и жадно следила за каждым словом обеих, радуясь и насмехаясь при каждом неудачном, по её движению княжевой. «И встать-то по-человечески не может!» — думала она, злобно следя глазами за княжевой. Все скреблением, до да ломания. Ишь, коленки-то все как платьем обтянула, Срам глядеть ведь!» Вот этим ломанием своим только и берет. Ишь, глаза как-то вывертывает. Ну и публика жизнь дура-дурой, как я погляжу. Уж нет, нашим эту московскую этим не проведешь. А это только радуется, да хлопай. Ну и, и на что вы любуетесь, глупые? А ну вас, уйти лучше от греха. И Настасья с негодованием уходила в уборную и садилась там, тоскливо поджидая свою барыню и прислушиваясь со злобой к аплодисментам, которыми публика провожала княжев. У Настасьи о долгого пребывания в театре между лучшими Артистами развелось чутье и действительное понимание дела. И часто, смотря теперь на игру своей Ольги Львовны, она чувствовала какую-то бессознательную неудовлетворенность ею. И это бывало именно тогда, когда точно такую же неудовлетворенность собой Чувствовала и сама Ольга. В такие минуты Ольга молча возвращалась в уборную во время антрактов, и Настасья тоже молча помогала ей переодеваться, и обе старались не встречаться друг с другом глазами, в которых невольно читался стыд и горе. Настасья так привыкла. постоянным успехом и триумфом Ольги, которыми страшно гордилась душе. Точно они касались ее самой, что теперь по поневоле должна была также живо принимать к сердцу и неудачи ее. Она стыдилась их, потому что каждое унижение Ольги казалось ей как бы унижением ее самой, Настасии, которой нельзя уже было больше гордиться и хвастаться тем, как их любят и принимают. Чемизов тоже, конечно, знал о большинстве Ольгиных неприятностей, которые трудно было скрыть от него, но он знал только внешнюю, так сказать, сторону их. И совсем не знал той внутренней драмы, которая развивалась и все росла в душе Ольги. Она вообще избегала говорить с ним о том, что казалось ей началом падения ее как актрисы, которая привыкла только к успеху, лаврам, И поклонению. Ей казалось, что через это и он начнет меньше дорожить ею. К тому же она знала, как холодно, в сущности, относится он к театру, в котором и без того склонен видеть больше дурных, чем хороших сторон. Ольгу Это всегда обижало. Ей было больно его равнодушие к тому, что она так страстно любила. Точно так же, как ему, в свою очередь, было больно ее равнодушие к его деятельности. Как они не старались выйти в сферу один другого и сродниться с ней душой, из этого, кроме неудачных и еще более охлаждавших их попыток, ничего не выходило. Чем больше Чемизов привыкал к Ольге, тем сильнее желал он удерживать ее под для себя как можно больше, а между тем театр не только наполовину отнимал ее от него, но он предчувствовал, что когда-нибудь отнимет и совсем. От этого у него невольно являлось чувство некоторой ревности и вражды к нему, которая особенно усилилась с тех пор, как в голове его зародился новый план. План этот, или вернее, только мысль о нем. Начало смутило, испугало его самого. Настолько это показалось ему невозможным и неисполнимым по массе причин. Но по мере того, как он чаще стал думать о нем и постепенно все больше привыкал к своей мысли, она перестала казаться ему такой неисполнимой, как показалось в ту минуту, когда впервые пришла к нему в голову. Наконец, он дошел до того, что стал Стал видеть главное препятствие к исполнению ее только в сцене. В самом деле, если бы Ольга согласилась оставить сцену, то что, в сущности, мешало ему бы жениться на ней? Он серьезно и тщательно обдумал все за и против и не скрывал от себя. что брак этот мог легко поднять для него много неприятностей семейных и даже служебных, и последние всего больше смущали и останавливали его. Но если не торопиться, если постепенно всех тому подготовить, то серьезных препятствий в сущности не оказалось бы. Конечно, Ольга была не такая женщина, какую родня его, Да и сам он прежде могли бы пожелать ему в жены. Но раз что так уж случилось, разве что они встретились и полюбили друг друга, то чего же им не жениться? Из подобных женщин часто выходят прекрасные жены, а с ней он, во всяком случае, будет гораздо счастливее, чем с какой-нибудь другой. Главное, они уже знают друг друга. Он изучил все ее недостатки и достоинства. Это очень Много значит для Женильбы. Со временем Хелены, конечно, примирится с этим, особенно, когда познакомиться с Ольгой и убедиться, какая это хорошая, преданная ему и любящая женщина. Если же некоторые его знакомые и вздумают коситься на них и шокировать его браком, то ведь можно и не поддерживать подобное знакомство и жить себе тихо, довольствуясь кружком близких друзей. Но все это было мыслимо, конечно, только по тем условиям, что Ольга оставит сцену. Без этого невозможно даже разговоры о том, потому что выбора тут нет. Придется... или ей расстаться за сценой, чтобы сделаться его женой, или ему оставить службу, чтобы жениться на ней. Сначала она, конечно, возмутится, даже решительно восстанет, но в конце концов убедится, что это будет лучше и для нее, и для него. Она уже достаточно послужила, ее имя не скоро еще умрет. Теперь она имеет полное право пожить для себя. А для каждого артиста лучше – Сойти со сцены вовремя, в разгар славы, чем ждать, когда его попросят удалиться за негодностью, особенно для женщины. Мужчина дольше, иногда до последних дней может служить сцене, меняя только амплуа, тогда как у женщины эта возможность прекращается почти одновременно с молодостью. Но Ольге он решил, пока ничего не говорить. Лучше еще много и много подумать, прежде чем решиться окончательно. Им торопиться некуда. Вот почему все эти начавшиеся у Ольги неприятности по театру мало тревожили Чемьзово. Они даже помогали ему отчасти. Чем хуже пойдет у нее дело, тем охотнее она решится. бросить сцену. А Раз только, когда Ольга приехала совершенно расстроенная вследствие новой ссоры, Чемизов, отчасти жалея ее, отчасти желая выведать ее собственные мысли на этот счет, решился намигнуть ей издалека. — Ну что же, — сказал он ей, — если дело так пойдет, то лучше вовсе его оставить. — Как оставить? Что оставить? Просила Ольга, с удивлением, даже не понимая, про что он говорит. Сцену оставить, спокойно пояснил Чемезов, незаметно взглядываясь в нее. Сцену? Сцену просить? воскликнула она с ужасом и вдруг рассмеялась каким-то недобрым смехом. Ты с ума сошел. Разве это возможно? А почему же бы это и невозможно? Просил он, слегка пожимая плечами. Да по всему! «По всему!» — воскликнула она страстно. «Я родилась почти на сцене и выросла там, и умру на ней, никакие силы не оторвут меня от нее, пока я жива. Господи! Да со всеми этими интригами и дрязгами она мне во крат дороже и милее всякой другой жизни без нее». хотя бы самой роскошной и спокойной. Да разве есть для меня сама жизнь без нее? И нервно, сжав руки на груди, она заходила по комнате, волнуясь уже от одного того, что подобная мысль могла прийти к нему в голову. Но Чемизов ожидал первой вспышки, и потому она не смутила его. Все равно... — заметил он хладнокровно. — Рано или поздно, но придется ведь уйти с нее. — Да почему же? Почему? — почти крикнула Ольга с отчаянием, не понимая, с чего ему пришла фантазия мучить ее этим разговором, когда у нее без того так скверно на душе. — Ну, хотя бы просто потому, что когда-нибудь ты устанешь же, состаришься. «Так, так что же такое? Я перейду на другие амплуа. Ну, Оленька, под шестой десяток всякая амплуа уж не под силу для женщины. Да, наконец, ты можешь выйти замуж, — прибавил он скользь. Замуж? — протянула она изумленно. С чего это тебе вздумалось? — просила она, останавливаясь посреди комнаты и пытливая. всматриваясь с него. «Тут нет ничего невозможного», — сказал он. С минуту она, молча размышляя о чем-то про себя, стояла против него. «Нет», — сказала она, встряхнув головой, точно отгоняя от себя какие-то мысли. «Замуж я никогда не пойду, и ты сам это знаешь. Я тебе не раз говорила. Но зачем ты мне сказал об этом?» Так? Неопределенно пожимая плечами, ответил он и переменил разговор. Слова эти, брошенные как бы вскользь, невзначай невольно запомнились Ольге. И зная, что Чемизов никогда не говорил бесцельно, она не раз задумывалась над ними потом. Что он этим хотел сказать? То ли, что связь их не может продолжаться вечно, и рано или поздно должна будет разорваться, или нечто другое, намекал ли он? о себе или подразумевал кого-нибудь другого. Эта мысль не только занимала Ольгу, но даже... тревожило. Чемезов был не такой человек, у которого можно было бы выведать то, чего он не желал высказать. Ольга это знала. До сих пор они никогда не говорили о возможности брака одного из них, да и вообще ни о чем подобном. Это полное молчание с его стороны иногда даже удивляло и оскорбляло Ольгу. Она знала наперед, что «никогда». и ни за кого не пойдет, и знала, что и Чемизов знает это, но ей было больно, что лично в нем она не замечала никогда ни малейшего желания сделать ее своей женой. Если уж она вообще не хотела выходить замуж, то ему, которого она так любила, менее чем всякому другому, решилась бы она навязать такую неудобную жену, какой сознавала себя. Но это не должно и не могло мешать ему самому желать жениться на ней. Она могла находить себя плохой и неудобной женой, но не он. Из -за знания, что и он, вероятно, того же мнения о ней задевала и оскорбляла ее, хотя она никогда и ни одним намеком не высказывала ему этого.